Наш дом. Наконец-то кошмар кончился. Он оборвался разом. С утра сегодня мы загрузили скарб в бортовую машину, пьяных мальков в вахтовку и двинулись караваном поближе к каргополью. Здесь работы завершены. Мальки на задних сиденьях резвились от души, утопая в словесном поносе и, как всегда, Игнорируя наше недовольство. Но на полпути к нам подсел Славка. Оказывается, они уже закончили сплав И двигаются навстречу. Мне кажется, Минин и рта не успел открыть, Как мальчики захлопнули свои помойки И втрое уменьшились ростом. Удивительно! Работать август будем в Междуречии Ухты И Тихманьги, А также вокруг озера Лаче. Облюбовали для лагеря двухэтажный вековой дом в небольшой нежилой деревеньке Бор, Блистрассе на Каргополь. С выезда из деревни уже вырисовывается огромная чаша Великого озера. Южное его побережье зрительно выглядит возвышенной равниной, с синевой на горизонте, то ли неба, то ли воды. Ощущение простора и сухости. Ой, лим. После пережитых потрясений слияния отряда, новое замечательное место обитания кажутся мне началом новой эпохи. Чистим дом, выгребаем из углов многолетний мусор, моем и застилаем половиками полы, набиваем свежей травой сенники под спальные мешки. Добытыми из сундуков подвесами обрезаем окна и единственную самодельную кровать деревянную резную. Топим печи. Все в движении. Жизнь кипит. Уверенно. дом радуется. Наши геологи поселились на первом этаже, вокруг русской печки. Наверху в одной из комнат мы с девочками, а в передней, штабной, Славка и Николай Журавлев. Радуемся теплу дома и встречи. Помутневшие от времени зеркала отражают лица полный улыбок и даже счастье. 27 июля 2000 года. Бор.